«Вы, я полагаю, майор Галбрейд, командир эскадрона Ленокской милиции, а эти два горца — те шотландские джентльмены, с которыми я должен встретиться на этом месте?» Те ответили утвердительно и предложили офицеру закусить и выпить, но он отклонил приглашение. «Я и так опоздал, джентльмены, и хочу наверстать упущенное время. Мне дан приказ на розыск и арест двух лиц, виновных в государственной измене». «Здесь мы умываем руки», — сказал Инвер Ашаллах. «Я пришел сюда со своими людьми воевать с Рыжим Макгрегором, убившим моего семьюродного брата Дункана Макларена из Инверненти. Но я не желаю трогать честных джентльменов, разъезжающих по своим личным делам». «И я не желаю», — подхватил Иверах. Майор Галбрейд принял торжественный вид и, предварив свою речь икотой, заговорил в таком смысле. «Я ничего не скажу против короля Георга, капитан, ибо случилось так, что я уполномочен действовать от его имени. Но если одна служба хороша, это не значит, сэр, что другая плоха, и для многих имя Иаков звучит не хуже, чем имя Георг. Один король, сидящий на престоле, другой король, который по праву мог бы сидеть на престоле. По-моему, честный человек может и должен соблюдать верность им обоим, капитан». Но пока что я разделяю мнение лорда-наместника, как подобает офицеру милиции и доверенному лицу, а говорить о государственной измене значит терять напрасно время. Меньше будешь говорить, скорее сделаешь дело. «С грустью смотрю, на что вы употребили ваше время, сэр», ответил англичанин, и в самом деле в рассуждениях честного джентльмена чувствовался сильный привкус выпитых им напитков. «А хотелось бы, сэр», чтобы вы при таких серьезных обстоятельствах распорядились им иначе. Я посоветовал бы вам поспать часок». «Джентльмены тоже из вашей компании?» — добавил он, глядя на Бейли и на меня. Занятые уничтожением ужина, мы даже и не оглянулись на офицера, когда он вошел. «Путешественники, сэр», — сказал Галбрейт. «Мирные люди, плавающие и путешествующие, как значится в молитвеннике». Согласно предписанию, сказал капитан, взяв светильник, чтобы лучше нас разглядеть. Я должен арестовать одного пожилого и одного молодого человека, и мне кажется, эти джентльмены подходят под приметы. Осторожней, сэр, сказал мистер Джарви. Ни ваша красная куртка, ни шляпа с голуном не защитят вас, если вы нанесете мне оскорбление. Я вас привлеку к двойной ответственности за клевету и за неправильный арест. «Я свободный гражданин и член магистрата города Глазго. Меня зовут Никол Джарви, как звали до меня моего отца. Я Бейли, и с гордостью ношу это звание, а мой отец был деканом. Он был пуританским псом», — сказал майор Галбрейд, «и сражался против короля у босса Элбриджа». «Он платил по своим обязательствам, мистер Галбрейд», — сказал Бейли, «и был честнее той особы, которую носят ваши ноги». «Некогда мне слушать разговоры», — сказал офицер. «Я решительно должен буду задержать вас, джентльмены, если вы не предъявите свидетельство, что вы верно подданные короля». «Я требую, чтобы меня припроводили к каким-либо гражданским властям», — сказал Бейли. «К шерифу или мировому судье. Я не обязан отвечать каждой красной куртке, которая вздумает докучать мне вопросами». «Хорошо, сэр». Я буду знать, как мне с вами обойтись, если вы не захотите говорить. А вы, сэр, — обратился он ко мне, — как ваше имя? Фрэнсис Озбалдистон, сэр. Как, сын сэра Гилдебранда Озбалдистона из Нортумберленда? Нет, сэр, — перебил Бейли, — сын великого Уильяма Озбалдистона из торгового дома Озбалдистона Трэшем на Журавлиной улице в Лондоне. Боюсь, сэр, — сказал капитан. Ваше имя только усиливает подозрения против вас. Я вынужден потребовать, чтобы вы передали мне все находящиеся при вас документы. Я заметил, что горцы тревожно переглянулись, услышав сделанное мне предложение.